Он с улыбкой посмотрел на Эмбер. «Такая молодая и красивая леди должна всегда относиться к чужим людям с подозрением». Он произнес эти слова с видом человека, который решил проявить галантность, но не имеет в этом деле большого опыта. И когда Эмбер ответила на комплимент быстрым кокетливым взглядом из-под опущенных ресниц, он прокашлялся, и его красное лицо потемнело. — Ха! Интересно, миссис Сенклер, а мне вы доверились бы, если бы я предложила вам вместе пройтись к источнику? Эмбер ощутила интимное сближение, и по ее телу пробежала волна возбуждения, как и всегда, когда она чувствовала, что нравится мужчине. — Конечно, доверилась бы, сэр. Я всегда вижу, когда передо мной честный человек хотя иногда я бываю излишне доверчива. Эмбер сыграла в театре множество ролей, изображая суровую лицемерную жизнь семейств Сити. И хотя роли были сатирическими, и недостатки сильно преувеличивались, Эмбер воспринимала все как жизненную правду. По этой причине она считала, что может точно определить, Какие качества может ценить мистер Денджерфилд в женщине? Но вскоре она обнаружила, что ее собственная интуиция вернее. Чем больше Эмбер узнавала мистера Денджерфилда, тем больше осознавала, что хоть он и был купцом из Сити и пресвитерианцем, тем не менее оставался мужчиной. К немалому своему удивлению Эмбер увидела, что он нисколько не походил на тех старых, надутых лицемеров, которых они высмеивали в театре. Мистер Дэнджерфилд не отличался фривольностью, но в то же время не был угрюмым или слишком серьезным. Напротив, он всегда выглядел жизнерадостным и часто смеялся. Всю свою жизнь... Сэмюэль много усердно трудился и свое огромное состояние нажил сам. Сейчас он поддался очарованию молодой, красивой и веселой женщины. Он вел довольно замкнутый образ жизни и, возможно, ощущал, что лишён каких-то ее радостей, интерес к которым в нем, по-видимому, не угас. Эмбер вошла в его жизнь, как свежий весенний ветер, Как вызов, как толчок к пробуждению дремлющей в нем страсти к приключениям, отчаянным поступкам, он нашел в ней то, что никогда прежде не предполагал и не мечтал найти в женщине. Прошло немного времени, и они стали проводить время вместе. И хотя Сэмюэль не раз говорил, что ей должно быть скучно в компании старика, и что ей следовало бы познакомиться с кем-то из молодых людей, гостивших здесь. Эмбер неизменно отвечала, что терпеть не может молодых франтов, которые, как правило, глупы, пусты и не интересуются ничем, кроме танцев, азартных игр и гримерной театра. Эмбер старалась не выходить из дома без причины, ибо опасалась встретить кого-либо, кто мог бы узнать ее. Потому как мистер Денджерфилд высказывался о королевском дворе, Эмбер прекрасно понимала, как он может относиться к актрисам. Однажды, когда зашел разговор о короле Карли, он заметил, его величество мог бы стать величайшим правителем в истории, но, к сожалению, для него самого и для всех нас годы изгнания испортили короля, За границей он усвоил привычки и образ жизни, от которых никогда не избавиться. И я боюсь в значительной степени, потому что сам не хочет этого. Эмбер занималась вышиванием кружев, взятых из рабочей корзинки Нэн. Она очень серьезно заметила, что, по слухам, уайтхолл стал весьма злачным местом. Да, злачным и испорченным. Честь поругана, добродетель подвергается насмешкам, брак — объект вульгарных шуток. Но так же, как и во всей Англии, в Уайт-Холле еще остались честные и достойные люди, а дураки и негодяи расталкивают их локтями. Однако не всегда беседы были столь серьезными. Он редко говорил сестер Эстер об этических проблемах или о политике, Женщины не интересуются подобными вещами а хорошенькие тем более. Кроме того, в обществе Эмбер он как бы спасался от неприятной действительности. Но сама она частенько обращалась к нему с просьбой дать совет в финансовых вопросах и слушала его широко открытыми глазами, кивая головой. Он рассуждал о процентах с капитала, об основном вкладе, закладных и недвижимости, документах, удостоверяющих право владения, доходах и прибыли. Когда Эмбер упомянула в разговоре имя ее банкира шадра Ньюболта, это произвело на него благоприятное впечатление. Эмбер заявила, что считает большой ответственностью для себя распоряжаться деньгами своего мужа, она представилась богатой вдовой, и что она очень беспокоится, как бы ее не обманули. «Вот почему», — сказала она, — «у нее вызвали подозрения те молодые люди, которые так стремились познакомиться с ней». Она много говорила о своей семье и через какие испытания им пришлось пройти во время гражданских войн. Она пересказывала много из того, что слышала от Элмсбери и лорда Карлтона. Подобными разговорами она пыталась на всякий случай отвести любые подозрения в том, что она охотница до чужих денег. Они десятки раз играли в «Веришь, не веришь», и всегда Эмбер давала обыгрывать себя. Она смешила его, корча забавной рожицы, изображала толстых пожилых матрон и подогрических стариков, приехавших сюда на воды. Она играла ему на гитаре и пела, но не грубые уличные песенки, а веселые деревенские, вроде «Чеви Чейтс», «Филеда Флаутсми» и «Харланд Мэри». Она угождала и стила ему. Она поддразнивала его, всегда обращалась с ним, как с молодым, и не проявляла заботливость, какой окружают стариков. Однажды Эмбер сказала, что ему, наверное, лет сорок пять, А потом, когда он упомянул, что имеет сына 35 лет, она стала утверждать, что он наговаривает на себя, она в совершенстве разыгрывала роль глубоко влюбленной женщины. Но и по прошествии трех недель он не попытался овладеть ею, и Эмбер забеспокоилась. Как-то вечером она стояла у окна с недовольным мрачным лицом, и рисовала на стекле узор. Мистер Денджерфир только что ушел от нее. Нэн в это время вытаскивала из камина раскаленные угли и укладывала их в серебряную грелку. — Что-нибудь случилось, мэм? — взглянула она на Эмбер. — Да, случилось. О, Нэн, я с ума сойду. Уже три недели я гоняюсь за этим зайцем, а он никак не дается мне. Нэн прикрыла... Грелку крышкой и понесла ее в спальню. — Но он уже учуял, мэм, точно учуял. Эмбер прошла за ней в спальню и стала раздеваться. Но лицо оставалось недовольным, и время от времени она нетерпеливо и сердито вздыхала. Ей казалось, что она всю жизнь пытается заставить Сэмюэля Денджерфилда сделать ей предложение. Вошла Нэн помочь ей раздеться, зашла сзади и стала расшнуровывать корсет. «Боже мой, мэм!» — заговорила она. «У вас нет причин так мучиться. Знаю я этих старых пуритан, работала в их домах. Они считают внебрачную связь пороком, точно вам говорю. Держу пари на свою девственность, Он, кроме своей жены, за двадцать лет ни одной женщины не поимел. Господи, дайте же джентльмену преодолеть его скромность. И потом не забывайте, сколько вам потребовалось усилий, чтобы убедить его в вашей добродетельности. Я наблюдала за ним, не сводя глаз, и точно могу сказать. Его зацепило, в его жилах загорелся огонь, не дайте ему погаснуть».